Глава четвертая. Перед нами стояло Ее Величество Энштепс. Элона была явно сбита с толку. «Не ожидал вас увидеть а, без приглашения». «Какое тут приглашение, когда моя любимая внучка попала в лапы Мантикоры!» Не сдерживалась в выражениях бабуля. «Сегодня многоуважаемая гномка была странно одета, и я говорю не о привычной для нее белой шубке и пышном платье, А о прически волосы с одной стороны непослушными кудряшками спадали вниз, а с другой лишь зачесаны назад, предварительно будучи заплетены в мелкие косички, создавая некий диссонанс, который бабуля попыталась спрятать под шляпку, но тщетно. Но я все равно была страшно рада ее видеть, и едва сдерживалась от улыбки. «Мантикоры во дворце романи не водятся, но являются весьма болезненной темой их величеств. Жестко отозвалась Фрейлина при этом сохраняя нейтральное выражение лица. «Но я передам все ваши пожелания здоровья и процветания королеве». Илона присела в повторном реверансе, склонив голову. Бабуля, подхватив меня под руку, направилась к карете. Я чуть ли не припрыжку бежала за ней. Едва мы оказались подальше от любопытных глаз, лишь парочка лакеев наблюдала за нами. Леди Энштепс развернулась ко мне и крепко обняла, расцеловав в обе щеки. Для этого приподнялась на цыпочке. «Можешь так не торопиться сбежать отсюда», — сказала я и пояснила. «Диалог с ее вдовствующим величеством у нас уже состоялся». «Уже?» — изумилась бабуля. Она поведала мне, какая неподходящая невеста для его величества Максимилиана. «А ты?» Поблагодарила ее за такого чудесного сына. Пожала плечами. Бабуля, запрокинув голову, рассмеялась. У нее даже слезы из глаз посыпались. Я же смотрела на нее с улыбкой, осознавая насколько сильно успела по ней соскочиться. «Какими то здесь судьбами?» Спросила, решив оставить вопрос с прической на потом. «За тобой приехала. Я ведь уже ответила это Илоне. Как узнала, что ты во дворце Романии, а его величество еще не прибыл, тут же примчалась. Чувствовала, что королева не упустит возможности с тобой поговорить. Решила в случае чего подстраховать. Мне оставалось лишь восхищаться бабулей. У тебя везде глаза и уши то, хмыкнула гномка и вновь увлекла к каретам. «От греха подальше поспешим уйти, пока королева лично не вышла тебя провожать. Кстати, мне сказали, что ты упала в обморок. Неужели этот невозможный Дейн Эверус повел тебя опять народы? «Счастью, нет», — ответил я с тоскливой улыбкой. «На этот раз произошло кое-что поинтереснее. И чувствую я себя отлично. Подожди». «Ты так спешила, что тебе не успели сделать прическу?» «Пустяки!» — махнула рукой бабуля. «Да вечера время есть. Я собиралась в оперу. Не одна, между прочим, а с тобой!» — удивила меня леди Энштепс. «Интересно, меня пригласили постфактум. Никак одну школу с Дэйном Эверсом проходили. Ложе на двоих, поэтому ты обязана присоединиться». «Сегодня моего мнения от чего-то никто не спрашивает», — пожаловалась со вздохом. Бабуля села в карету, и я собиралась последовать ее примеру. Лакей подал мне руку, чтобы я села. Но руку жал кто-то неожиданно сильно, крепко, непривычно. Я нахмурилась и развернулась к слуге, изумленно открыв рот. «Ваше Величество!» Максимилиан Романский держал мою ладонь, поглаживая большим пальцем, и, прищурившись, смотрел на меня. Я испытала дикое смущение. Вдруг осознала, что вторглась к нему в дом без приглашения. Конечно, во дворец часто приезжают без личного приглашения Его Величества. Поводов для этого может быть много. Но все же... Я сошла со ступеньки и присела в реверансе. Благодаря плащу, что скрывал мой костюм для верховой езды, это было возможно. Бабушка выглянула из кареты, кажется, вздохнула и тоже покинула салон. Она повторила мой реверанс... И потом сказала, «Ваше Величество, какая неожиданность! Насколько мне известно, еще час назад вы были на границе Авероса!» Мы встретились с Максимилианом взглядами. Я догадалась, как он мог преодолеть такое расстояние в короткие сроки на крыльях. Эта мысль захватила меня настолько, что я начала восхищенно представлять, каково это — летать. Вот бы хоть раз в жизни попробовать. «Ваше Величество, видимо, ваши информаторы на этот раз сполоховали», заключил Максимилиан и вновь посмотрел на меня. «Ты как? Целитель Айлок передал, что ты упала в обморок?» Я приоткрыла рот и вдруг осознала, что целитель Айлок тоже дракон. Иначе как он смог передать информацию на расстояние? Максимилиан догадался о ходе моих мыслей, поэтому усмехнулся. «Ну, конечно» кто еще мог быть придворным целителем, как не дракон. Их физиология все-таки может отличаться, поэтому нужен кто-то особенный, кто разбирается в регенерации их расы». «В порядке», — ответила я. «Даже удалось выйти целой и невредимой после разговора с твоей матушкой». «Это действительно достижение». То ли иронизировал, то ли был серьезен владыка. Он обернулся к бабуле. «Ваше Величество». «Вы можете привести себя в порядок, а я покажу купаве дворец. Вас проводят в гостевые покои, а горничные доделают работу ваших мастериц. Вы не опоздаете в оперу». «А он откуда уже знает про оперу?» «Вижу, вы тоже прекрасно осведомлены о моих перемещениях и планах», заметила леди Энштепс. «Беру пример с лучших». Не остался в долгу Максимилиан и подал мне руку. Вашего высочество, позвольте пригласить вас в библиотеку?» «В наше время короли приглашали в места поинтереснее», — с усмешкой заметила бабуля и позволила лакеям себя увести. «Леди Энштепс подозрительно мила. Она ведь говорила мне держаться подальше от Максимилиана. Сама к нему была предвзята. Так что изменилось? Что она успела узнать за последние недели?» «Она знает о твоем твоей особенности». Магистр Ван сообщил, что она была весьма настойчива в наводящих вопросах, но прямо он ей не ответил. Ей несложно было сопоставить факты и догадаться. Сделала вывод я. Максимилиан равнодушно пожал плечами. «А твоя невеста не будет против?» «Против библиотеки? А вряд ли можно найти кого-то в этом мире, кто был бы против библиотеки». — Совершенно невинное место. — Это если не заходить в эротический отдел? — ляпнула я и тут же исправилась. — Я хотела сказать, что не вижу рядом с вами Айрис Эйфери. Она ведь должна была прибыть с вами в романию. — Айрис прибудет позже. — Откликнулся он. — Вам не понравился дворец, и вы теперь отказываетесь взглянуть на библиотеку, Вашего высочество? — Мне так легко соблазнить библиотекой. Со вздохом я вложила руку в его ладонь. «Библиотекой, конечно». Голос Максимилиана звучал слишком самоуверенно. Я недовольно прищурилась, он тоже. Так и смотрели мы друг на друга, словно каждый не решался высказать мысль, питающая в воздухе. «Так а, как вам романский дворец?» Вернулся к первоначальной теме Максимилиана и повел меня в сторону сада. Похвастать местными красотами хочет. Я ведь совсем-совсем не против, а даже за... Улыбнулась. «Мне очень здесь нравится, хотя я успела посмотреть преступно мало. Но то, что увидела, разительно отличается от вычурной роскоши Альтория». «Но невестой вы стали Аверосского принца», — поддел Максимилиан. Я огляделась. Широкие дорожки, невысокие голые кусты, укрытые снегом, и такие же деревья, украшенные разноцветными ленточками и бумажными фонариками. В саду Эннибургского дворца не было помпезности и тяжеловесности, огромных елей и сосен, чуть ли не пронизывающих небеса, как в Аверосе. Наоборот, все дышало легкостью и спокойствием. Некая мрачность тоже присутствовала, но она была минималистичной и сдержанной. «Это было не мое желание», — тихо напомнила я. «Надеюсь, ты вновь убедилась в моей исключительности». Протянул Максимилиан, остановившись у одной из скамеек и наклонившись ко мне. «Я учитывал твое желание, а ты не ценила». «Я совершенно точно отказываюсь сравнивать тебя с кем-то». Сказал упрямо. «Ты прав. Ты исключительный. Великолепный и совершенный. В этом мы убедились еще полгода назад. Поэтому ни в каких сравнениях ты не нуждаешься». Говорила совершенно искренне но Максимилиан смотрел на меня с прищуром. Ловко ушла от ответа. Хмыкнул Макс и сам перевел разговор. Многие говорят, что романский дворец мрачный. Лишь с виду, пожал я плечами и улыбнулась. Думаю, здесь любой бы понравилась. Айрис наверняка будет счастлива. У тебя сегодня ее имя не сходит с губ. Закатил глаза его величество. Просто я скучаю по ней. Солгала я и прикусила губу, вздохнув. «Арис действительно чудесная. Умная, добрая, смелая. Она станет потрясающей королевой». «И женой», — подтвердил его величество. Хотелось уточнить, ваше или, но я не осмелилась. «А ты? Какой ты станешь, Купава, Дарк?» «Женой или королевой?» Максимилиан склонил голову набок, словно сам только что об этом задумался. «На улице было достаточно холодно, но мои щеки все равно пылали в этот момент». Я понимала, что отвечать на это уточнение он не будет. Если вопрос ему не нравился, он его игнорировал. Поэтому захотела прояснить еще один момент, который остался нерешенным еще в Аверосе. «Макс, я хотела обсудить с тобой разговор с его высочеством Ератом, который ты случайно услышал». «Не стоит», — покачал головой владыка. «Я, в отличие от тебя, не придаю значения подслушным разговорам». Едва сдерживая улыбку, он заложил руки за спину, и прогулочным шагом направился в сторону дворца. Я смотрела ему вслед широко распахнутыми глазами, вновь вспомнила о нашей десятилетней разнице в возрасте. Он старше и мудрее меня, но мне нравилось, что он не поучал, а подавал правильный пример. Улыбнулась, если честно, я даже горда собой. Я влюбилась не в отъявленного мерзавца, а в самого лучшего, доброго, разумного и великодушного мужчину на свете. Подхватив пола плаща, я побежал за ним. «Смотритель Лестер уже рассказал тебе о случившемся с хандербукскими курицами?» «Тьма», — помрачнил король. «Она приближается стремительнее, чем в прошлый раз. Он знал об этом слишком хорошо, словно был свидетелем. Или имел обширные знания, переданные предыдущими поколениями. У драконов остались записи?» «Подробнейшие», — кивнул король. Для этого я приглашал в библиотеку, предлагая взглянуть на них. Взглянуть на записи драконов? Мне даже пальцы задрожали. Я кивнула и поспешила за королем. Мы разместились в библиотеке, но не в главном зале, а в отдельной комнате, в которой Максимилиан провел меня через мудреный артефакт-механизм, проколов палец. Это было просторное круглое помещение со множеством шкафов и витрин стеллажей со свитками. Я огляделась, прошлась туда-сюда, и развернулась к его величеству. Максимилиан стоял у одного из шкафов и перебирал содержимое какого-то ящика. «Пустил меня в святая святых?» «Войти одна без моей крови ты все равно не сможешь, а здесь я за тобой пригляжу», равнодушно ответил Максимилиан, не поворачиваясь ко мне. «Ты просто недооцениваешь степень моей любви к книгам. Тут я могу и до кровопролития дойти», фыркнула я. Максимилиан медленно развернулся ко мне, его губы задрожали, а затем король рассмеялся и покачал головой. Я улыбалась. Видеть такого короля было волшебно. А если Айрис будет видеть его таким каждый день? Хватит. Если бы он хотел привести сюда ее, то сделал бы это. Вот, посмотри. Владыка передал мне какой-то свиток. Едва я взяла его в руки, как передо мной развернулась магическая проекция, охватившая все пространство вокруг. Я уже видела однажды такое. В карете, когда мы с Максимилианом ехали в Романию. Здесь было множество шаров, подвешенных в непонятном пространстве. Но два шара буквально находили друг на друга, практически поглощая, и между ними протискивалась тьма. Проекция сменилась, словно увеличившись, пытаясь масштабировать исключительно эти шары. В верхнем слое магическая оболочка была повреждена. В эти повреждения входила тьма. «Магические существа черпают магию извне, они аккумулируют ее», — прокомментировала я. «Значит, в нас тоже вскоре проникнет тьма?» «Во все живое», — кивнул Максимилиан. «Когда дэн и Лайенс подготовят отчет, я смогу точно сказать, сколько осталось времени до полного поглощения. Ферри придется уходить. Тьма сосредоточена с их стороны. Она тянется к ним». Максимилиан приблизил проекцию к Бриолю. «Здесь самый большой раскол магической оболочки». «Тьма заберет их». «Куда?» «Скорее всего, в параллельный мир». «Скорее всего?» — уточнила я, прищурившись. «Но почему? Я вдруг осеклась. А как вообще фейри тут оказались? О них ведь никто не знал до...» «До того, как ушли драконы?» Приподнял бровь Максимилиан и открыла рот. До меня вдруг дошло нечто очевидное, что я всегда упускала из виду. Я вспомнила все эти странные словечки крепыша, сути которых я не понимала. Они словно были из другого мира, из другой реальности. «Они пришли сюда. Они не местные». «Я тоже пришел к этому выводу», — кивнул Максимилиан. «Драконы тысячи лет назад ушли не потому, что их забрала тьма, а потому что они пожертвовали собой. Они открыли портал и ушли. И, видимо, этим пошатнули баланс, который тьма поддерживает сама. И тьма перекинула сюда Фейри» но вновь мироздание просчиталось, и теперь произошел такой перекос. Фейри оказались сильнее, их численность выросла. Жертва драконов оказалась напрасной. Драконам вообще не следовало уходить, но они были единственными, кто способен строить порталы. Их разработками люди пользуются до сих пор, у них самих была портальная магия. Именно поэтому они посчитали, что должны встать на защиту этого мира. Но мир не нуждался в спасении. Мироздание само хотело восстановить баланс. Но в итоге, вмешательством со стороны драконов, оно совершало ошибку за ошибкой, и все вернулось к той же точке. «Я была неправа», — прошептала я. «Только сейчас, осознав, что Фейри не местная, я поняла, насколько неправа. Значит, мироздание само хочет вернуть баланс?» «Хочет», — подтвердил Максимилиан и вздохнул. «Но не может. Если тьма раскинулась дальше бреоля, это может означать только одно». «Одними Ферри на этот раз дело не ограничится». «Хочешь сказать?» «Тьма заберет еще кого-то, если кто-то не уйдет сам». «То, чего я боялась. Значит, я все-таки оказалась и права, и неправа одновременно». «Все так, как ты предполагала», — подтвердил мои мысль Максимилиан. «Драконам не стоило вмешиваться в этот процесс тысячу лет назад. Этим они пошатнули баланс. Видимо, с их уходом магии стало слишком мало», И в момент, когда миры начали отталкиваться, в наш мир пришли фейри, чтобы восстановить баланс. Миры оттолкнулись, каждый остался на своем месте почти на тысячу лет. Но ошибка была уже допущена и неукоснительно вела к новому дисбалансу. Это как месить тесто, не зная точных пропорций, добавляя тому муку, то молоко. Бабушка любила повторять, что важно точно рассчитать ингредиенты приготовки вишневых пирожков. Пробормотала я и смутилась собственной аналогией. Но чего хотела тьма тысячу лет назад? Какую магию она собиралась забрать? Получается, тогда она тоже на кого-то нацелилась? Кого драконы решили спасти?» «Ты права». Кивнул Максимилиан и вздохнул. «Начну с того, что изначально мой род носил фамилию Эрктион. Но мои предки утратили магию пространственного перемещения. Сколько я не пробовал, я не могу построить порталы». Владыка взял какой-то артефакт с полки куб с множеством граней, и начал их переворачивать, словно эти действия помогали ему пережить эмоции. Романскими мы стали после того, как истинный род романских ушел в другой мир. Точнее, мой предок был их дальним родственником, но не прямым наследником. «Значит, ты потомок двух великих родов?» «Боюсь, там не два, а больше», — хмыкнул владыка и вздохнул. «Дело в принцессе эльфов. Она была избранной короля Романии. Тысячу лет назад. Тьма вознамерилась забрать эльфов? Да, но неизвестно куда. Если бы в другой мир, он бы смирился. Но никто точно не знает, куда и кого забирает тьма. Возможно, в пустоту. Любовь короля была настолько сильной, что он решил переместить свой народ, разбить множество семей, лишь бы она была счастлива. Любовь бывает настолько... Сильной? Убительной. Закончила я фразу. «Неужели влюбленный готов пожертвовать всем ради возлюбленной?» Максимилиан посмотрел на меня серьезно. «Раньше я думал, что нет». Говорил ли он обо мне или об Айрис, я не понимала, но сглотнула, не зная, что ответить на это. Вдруг осознала, что судьба Фейри меня волнует уже гораздо меньше, чем судьба драконов, и в частности одного конкретного. «Предала ли я себя?» На глазах выступили слезы. Я вдруг четко осознала, что бывают моменты, когда в тебя пробирается малодушие, когда ты становишься не великим правителем, любящим свой народ, а обычным слабым человеком, подверженным людским страстям, и в частности, любви. «Это так печально!» — тихо ответила я. «Получается, король Романии тогда тоже ушел. Он был первым, кто покинул Равим. «А эльфийка?» Через три года вышла замуж. Она не влюбилась в ответ? «Не знаю», — покачал головой Максимилиан. Мы говорили тихо, каждый словно ставил себя на место этих двоих. Мне тяжело понять эльфейскую принцессу. Она ведь не человек. Она была способна уйти за королем, но предпочла остаться, а он пожертвовал своей привычной жизнью. Неудивительно, что оставшиеся драконы пошли против воли своего короля, потому что он первый предал их. Как эльфы отгородились? Насколько я знаю, у них появился артефакт, созданный усилиями трех народов. Драконов, эльфов и гномов. Он внимательно посмотрел на меня. Твой род был к этому причастен, Купава. Ремесленники-артефакторы. Бабулин род, конечно. И это причина, по которой я тебя позвал. Уже по-деловому отозвался Максимилиан и отложил Купа обратно на полку. Став напротив меня и сложив руки на груди. Я не знаю, что это за артефакт. Каждый род забрал свою долю разработки. Эрктионы занимались портальной частью этого артефакта. Гномы — конструктивные, а эльфы добавили свою особую магию. Нужно, чтобы леди Энштепс покопалась в архиве своей семьи и нашла чертежи. Как ты понимаешь, меня она вряд ли захочет слушать. Меня словно ушатом холодной воды окатили. «Вот, значит, зачем Максимилиан позвал меня сюда?» «А я уже выдумал себе разного. Начала грести о романтике». «Да, конечно, я сделаю все возможное, но зачем?» «Я пришел к выводу, что ты права, купава, Дарк». Грустно улыбнулся владыка. «Ты ставила мне вопрёк бездействия?» «Я подумал, что один не справлюсь, а подвергать опасности остальных драконов, за которых несу ответственность, не могу». Я боялся, что ты заставишь меня сделать выбор между тобой и моим народом. Не романией, а драконами. В горле пересохло. Это было почти признание... Почти. Оставалась маленькая деталь. Крошечное уточнение. Вдруг он оговорился. Я? Разве не Айрис? Зрачок его величества вытянулся. Он сделал шаг ко мне, нависнув сверху и, приблизившись к губам, отчеканил. «Хватит уже сегодня упоминать ее имя». «Я... договорить не успела». Максимилиан накрыл мои губы поцелуем, схватив за запястье и положив мои ладони на свои плечи. Подхватив на руки, он усадил меня на стол, продолжая терзать губы. Так сладко, что у меня закружилась голова. И лишь боль, разряды от помолвочного браслета, не давала полностью отдаться чувствам. Но я терпела, просто самозабвенно целуя его величество в ответ». Mm -hmm. застонала я когда боль в запястье стала уже невыносимой и максимилиан отступил бросив взгляд на мою руку больно немного прикусив губот отозвалась я прости это я виноват не сдержался нет не ты покачала я головой и посмотрела в глаза с вертикальными зрачками я сама этого хотела макс скажи а когда ты смотришь на нее твой зрачок тоже становится вытянутым «На кого, Купава?» «На Айрис». Мужчина сжал губы и прищурился. «Ты так часто произносишь ее имя, что еще немного и мне начнет казаться, что ты не меня к ней ревнуешь, а ее ко мне. Перестань. Разве я сейчас не показал тебе, что сделал свой выбор?» «Не уверена, но это не важно», ответила я и притянула к себе владыку. «Ты мой Макс», прошептала тихо, прижимаясь так, чтобы между нами не было и сантиметра свободного пространства. Ты мой, и не можешь быть ничьим другим. Собственнические нотки, Ваше Высочество. Я серьезно, тихо повторила я. Я тебя первая встретила, я никому не отдам. Макс вновь провел губами по моим, я почувствовала отголосок боли в браслете и тихо застонала. Если бы кто-то сразу согласился на мое предложение, то не пришлось бы сейчас терпеть боль. Возможно, мы бы находились уже где-то за дверями нашей спальни. Кажется, вспыхнули даже уши. Его Величество негромко рассмеялся и поцеловал, на этот раз в щеку. Я затрепетала, продолжая непозволительно близко прижиматься к королю. Если бы кто-то согласился сразу, то его бы заперли птицей в золотой клетке. Парировала я. В этом ты права. Повинно согласился Максимилиан и заправил прядь волос мне за ухо. Ты изменила меня. Купава Дарк. Значит, в прошлый раз ты говорил обо мне? Максимилиан кивнул, подул мне на нос, так что я инстинктивно поморщилась и отошел в сторону, как-то быстро отвернувшись к стеллажу. Мне стало холодно без его объятий, а владыка от чего-то слишком заинтересованно начал разглядывать книги на стеллаже, вернувшись к прерванному разговору. Я не хочу причинять вред своему народу. Драконы и так слишком много пережили. Всем нам приходится скрываться, сдерживать силу. Было сложно, до сих пор сложно, но... Но тьма вернется. Тихо закончила я. Тело сладко изнывало от прерванных поцелуев, которые невыносимо хотелось продолжить. Но я пыталась унять реакцию тела. Интересно, с Максом сейчас то же самое? Почему он отвернулся? Теперь, после того, что узнала, понимаю, что она действительно не несет зла. Для меня все еще удивительно, что Фейри не из нашего мира. Пробормотала я и покачала головой. Падение Бриоля неизбежно после ухода Фейри. Но я не могу подвергать опасности остальной мир, сражаясь за народ, который даже не был хренным для этого мира. Я надеялся, что тьма ограничится тем, что сама принесла нам, малым народцам, из Бриоля, но... Тьма внутри источника магических существ. Это уже предпоследняя стадия. Теперь Максимилиан взял рукописный дневник, открыв его ближе к концу. Мы вместе вчитали строчки, точно описывающие то, что я сегодня увидела в заповеднике. Владыка отошел, опершись о стол. Я долго закрывал на это глаза, отказывался верить в угрозу тьмы. Думал, что она лишь в окрестностях бреволя но если она добралась до живых существ в Романе, шанс, что пострадают не только Ферри, увеличивается. Мы замолчали. Каждый чувствовал себя виноватым за то, что плохо слышал собеседника. «Надо же, мы пришли к компромиссу». «Прогресс», — улыбнулась я. Максимилиан ответил слабой улыбкой и схватился ладонями за столешницу. «Нам нужно не противостоять тьме». Нам нужно искать, как укрепить магическую стабильность. Мы с Илайей пришли к такому же выводу, — кивнула я, нахмурившись. Но так и не поняли, как это осуществить. Разгадку следует искать у эльфов и их загадочного артефакта. Я соберу совет магов. Хочешь сказать, что если эльфы отгородились от магии нашего мира, то то этот артефакт способен оградить наш мир от внешнего воздействия, — с улыбкой подтвердил Максимилиан. «Но времени мало. Нужно поторопиться. Я попробую договориться о посольстве из романии Валерию. У них остался один действующий портал, но мы должны попасть туда уже с полной информацией об артефакте, чтобы знать, о чем говорить и что искать». «Тогда я найду бабушку и все ей расскажу». «Твое содействие существенно сократило бы процесс переговоров с гномами», сказал Максимилиан. «Собирать посольство, делать публичный запрос в архив — Пройти все бюрократические круги. Боюсь, что не хочу терять на это время. «Поняла», — кивнула я. «Бабушка меня послушает, хотя она могла услышать о тебе». «Она скорее отправила бы меня к своему королю». Поморщился Максимилиан, и я улыбнулась. «Пожалуй, леди Энштепс так бы и сделала. В этом вся она». Мы застыли напротив друг друга. Так многое хотелось сказать. Но так страшно, тем более мы оба не имели права на откровенность, пока нам не браслет. Доброго дня, Ваше Величество. Я сделала Книксон и развернулась. Когда уже почти вышла, мне вслед донеслось. До встречи в Академии Купова. До встречи. Вздохнув, я вышла в библиотеку. Дверь за мной беззвучно закрылась, отрезая от Максимилиана Романского. Почему мой фокус внимания так сдвинулся? Почему вместо того, чтобы думать о спасении мира, я думаю исключительно о своих чувствах к одному мужчине? А вот в наше время девушки с мужчинами не запирались в отдельной комнате. Услышала я едкий, незнакомый голос. Максимилиан Романский. Она ко мне неравнодушна. Пробормотал я, едва купао вышла. И почему мне это так нравится? «Уже сам с собой разговариваешь». Мыкнули позади, и через запасной вход в тайную комнату вошел Ильяс. «Напомни мне забрать у тебя доступ сюда», — задумчиво протянул я, продолжая смотреть на закрытую дверь, через которую вышла Купава. С каких пор мне стали важны чувства Купавы? Я желал не просто жениться на ней. Я отчаянно искал ее расположение, хотел, чтобы в ней вспыхнули чувства». И смотреть, как такая девушка, как Купава Дарк, целеустремленная, умная и своевольная, сгорает в том же пламени, что и я, бесценно? А гореть в этом пламени вместе, пожалуй, это стало моим наваждением. Она изменила меня. Когда прибыл в Бриоль, единственное, чего я точно не думал найти, это брака по любви. Договоренность казалась все то, что мне нужно. Но с какой секунды бриольская принцесса стала волновать меня? Я уже и сам не мог назвать точный миг, когда это произошло. Но казалось, что она вечно присутствовала в моей жизни. «Думаю, Айрис именно так кто вам подходит». Провозгласил Элиас, даже не догадываясь, о чем я думаю. «Вы правы, я уже три вечера наблюдал за ней, девушка почти влюблена. Это можно считать победой». Ильяс, я не собирался искать расположение Айрис и не просил тебя наблюдать за ней» сказал несколько изумленно. И ты ошибаешься. Арис в меня не влюблена. Невозможно влюбиться за несколько вечеров. Впрочем, может, я так и влюбился в бриольскую принцессу? Нет. Это случилось не в бриоле. В романии. Не могу сказать, в какой точный момент. Сначала был интерес, затем веселье, далее влечение и потом ревность. Меня накрывало волнами различных чувств, и вскоре я понял, что уже тону в целом океане. «Вы хотите сказать, что говорили о Купаве Д'Арк?» — ответил мне с не меньшим удивлением наставник. Я уверенно кивнул. «Подслушивать нехорошо, Ильяс. Арис, бесспорно хороша». Кивнул я и грустно улыбнулся. «Но не так, кто мне нужна». «Разве? Мне казалось, что вам нужна та, что будет сидеть дома и рожать детей». Я поморщился, как сейчас перед глазами стояло рассерженное лицо брёльской принцессы, которая поставила мне эти слова в упрек. Теперь самому от них тошно. Я уже не представлял своей жизни без неугомонной принцессы, которой всегда нужно соответствовать. Она держит меня в напряжении. С ней приходится постоянно решать какие-то вопросы, при этом без тревоги, потому что уверенность мне дарит ее присутствие. Рядом с ней возникает ощущение, что могу свернуть горы. «Я и раньше был в себе уверен, но теперь, как бы не стать заносчивым...» «Хоть ты не напоминай...» Отозвался я и подошел к креслу, опустившись и положив ногу на ногу. Постучал пальцами по подлокотнику. Арис мне не подходит. Мне с ней до безумия скучно. Хочется зевать». «Максимилиан...» Вздохнул Ильяс и сел напротив. «Я тебя окончательно не понимаю. Одна хочет брака с тобой, а вторая бежит от тебя. Неужели все дело в инстинкте охотника? Или Аскупава не бежит от меня? Покачал я головой и вздохнул. Видишь ли, они с Арис разные. Арис, словно застывшая во времени чудесная статуя, которой можно любоваться в не менее прекрасном саду. Но она сама никогда не изменится. Всегда будет все такой же ласковый, добрый, верный при должном уходе. А Купава... Она, лес, растет, ломается, меняется. Мне интересно наблюдать за ее изменениями. Она не боится признавать свои ошибки и при этом всегда куда-то стремится. Она не нуждается в уходе. Она сама способна позаботиться о себе. И знаешь, что я понял? У меня нет времени ухаживать за статуей. Лучше буду прогуливаться по лесу, наслаждаясь его динамичной красотой. Лес слишком неизведанный, чтобы предпочесть его. Любоваться каждый день статуей не в моей натуре Ильяс. И я понял это только рядом с Купавой. Последние полгода были лучшими в моей жизни. И знаешь, что самое удивительное, Ильяс? В этой истории для меня все удивительно. Раздраженно отозвался наставник. Я же спокойно улыбнулся. Я хочу детей только от Купавы. Хочу, чтобы эта прекрасная женщина стала матерью моих детей. И никто иной Ильяс. Тогда тебе нужно поторопиться, ведь твой дракон все чаще выходит из-под контроля. Ты хочешь, чтобы пламя тебя уничтожило? Не успеет. Купаве нужен я, и мы оба об этом знаем. Просто ей нужно было немного ревности, и сегодня я окончательно в этом убедился. Сделаешь ей предложение на днях. Не забыл, что Купава чужая невеста? Да-да, этот спектакль еще не окончен. Я хмыкнул. «Придется немного подыграть Аверосу, а потом щелкнуть по носу Ярата. Он меня порядком раздражает». Более чем раздражает, голову бы свернул по шивцу. «Не узнаю у тебя. Раньше тебя раздражала ревность женщины, ты сразу с ними прекращал любые отношения». Но не ревность Купавы. Спокойно пожал я плечами. «Это даже мило». Я вспомнил, как она вспыхивала всякий раз, едва я наклонялся к Айрис, и что-то рассказывал той. Я даже не могу вспомнить, что именно, потому что в этот момент думал только об одной на четверть гномке. «Делай, как знаешь», — бросил герцог и поднялся. «Поверить не могу, что ты выбрал ее». «Побольше уважения к будущей королеве Элиас», — вновь напомнил я, добавив стали в голос. «Мне не нравилось пренебрежение наставника». Он не понимал, насколько брёльская принцесса мне подходит, насколько дополняет меня, какое счастье дарит. Вновь и вновь возвращался в воспоминаниях к подножию гор в романе. Там она раскрылась намного глубже, чем я ожидал. Она не жалела меня, наоборот, стремилась понять. Прочувствовала и пропустила через себя мои эмоции. «А, Айрис, тебе не жаль ее чувств?» «Мы знакомы слишком мало, чтобы она что-то ко мне испытывала». Пожал плечами я. И если мой дракон принял ее, и истинное дыхание сработало, то я... лес, я ничего к ней не чувствую. Абсолютная пустота. Предлагаешь мне бороться с самим собой? Повторюсь, делай, как знаешь. На этих словах Элис вышел из комнаты, и я откинул голову на спинку, прикрыв глаза. Вспомнился этот комплект, который я сжег. Но ведь есть второй, и он принадлежит Купаве. Как же легко было представить в нем принцессу. И одновременно сложно, потому что удерживать дракона при этих мыслях было практически нереально. Я терял рассудок в присутствии ее высочества. Она затмевала собой все. Купава, мое наваждение и боль, единственная рядом с которой я словно забываю обо всем. Она стала не просто дорога мне, она стала моим дыханием, той, ради которой бьется мое сердце. И она будет моей. В этом я не сомневался. Вздохнув, я спустился в зал для магических тренировок. Распростер в руках заклинание портального перехода. Нужно лишь почувствовать магию. Зацепиться за нее, она где-то в глубине. Я пробовал вновь и вновь, но мысли от чего-то все время сбивались на Бревольскую принцессу. Внезапно что-то вспыхнуло на кончиках пальцев. Я попытался стабилизировать магию, но не получилось. Показалось или действительно было. Повторил плетение, но ничего, пустота. Оно все еще не поддавалось. Но однажды настанет день, когда я преодолею и эту преграду. Ведь я еще никогда не терпел поражения.